«Молодчина!» Страйк с готовностью оторвался от дивана, обошел вокруг письменного стола и остановился за спиной Робин. Дилетантский оформленный сайт назывался «Моя литературная жизнь». Главную страницу украшали рисунки гусиных перьев и чрезвычайно лестная фотография Кэтрин Кент, сделанная, по оценке Страйка, добрых десять лет назад. Блог представлял собой список постов, организованный по датам, в форме дневника. Основная ее мысль, что издатели-консерваторы не смогут распознать хорошую книгу, даже если получат ею по голове, сказала Робин, прокручивая страницу вниз, чтобы Страйк составил общее представление. Эта красавица написала три романа. По ее словам, в жанре эротического фэнтези, которые образуют серию сага о Милине. их можно загрузить на Kindle. Совершенно не хочется снова читать скверные книжки. — сказал Страйк. — С меня хватило братьев-блудняк. А насчет Куайна здесь что-нибудь есть? — Полно, — ответила Робин. — Если допустить, что он тот самый, кого она называет великим писателем. Сокращенно В.П. — Вряд ли она спит сразу с двумя писателями, — заметил Страйк. — Наверняка он. Великий — это, конечно, громко сказано. Ты, например, до встречи с Леонорой знал имя Куайна. «Нет», — призналась Робин. «А вот и он. Смотри. 2 ноября». Сегодня вечером интересная беседа с ВП на тему сюжета и повествования, что не одно и то же. Для тех, кто не знает, сюжет — это то, что происходит, а повествование — это сколько ты показываешь читателю и как ты это показываешь. Приведу пример из моего второго романа «Жертва Мелины». Когда они шли к Хардерельскому лесу, Лендер поднял свой точенный профиль, чтобы посмотреть, далеко ли еще до цели. Его тренированное тело, доведенное до совершенства верховой ездой и стрельбой из лука. Прокрути наверх, не выдержал Страйк. Посмотри, что там еще есть, прокуана. Робин так и сделал. Она остановилась на сообщении от 21 октября. Итак, звонит ВП что не может со мной встретиться. Опять. По семейным обстоятельствам. Что я могу сказать, кроме того, что все понимаю? Когда мы полюбили друг друга, я знал, что мне будет нелегко. Не могу писать открытым текстом. Скажу только, что он привязан к нелюбимой жене из-за третьей стороны. Это не его вина, и не вина третьей стороны. Жена его не отпустит, хоть это было бы лучше для всех. Вот и получается, что мы заперты, как мне иногда кажется, в чистилище. Жена про меня знает, но притворяется, что нет. Не знаю, как можно жить с человеком, чье сердце принадлежит другой. Я бы так не смогла. Также ВП говорит, что для нее третья сторона важнее всего, даже важнее, чем он. Удивительно, как часто забота равняется глубокому эгоизму. Кто-то скажет, что я сама виновата, полюбила женатого мужчину. Вы не сможете сказать мне ничего такого, чтобы не говорили мне подруги, сестра и мама. Я пыталась разорвать этот круг, но могу только сказать, что у сердца свой разум, о котором разум не ведает. И вот сегодня я весь вечер плачу и жду, когда у меня изменится разум. «В.П. сказал мне, что почти закончил свой шедевр и что книга получилась лучше всего написанного им раньше. Надеюсь, тебе понравится, там есть про тебя». «Что можно сказать, когда великий писатель упоминает тебя в своем шедевральном произведении? Он столько мне дает, и я это ценю. Мы, писатели, можем впустить в свое сердце кого угодно, даже не писателя, но чтобы в свою книгу? Это нечто» это совсем другое не могу разлюбить вп у сердца свой разум ниже шли комментарии что ты скажешь если я тебе признаюсь что он зачитал мне один свой отрывок пип по двадцать одиннадцать ты играешь с огнем пип мне он ничего не зачитывает кэт еще не вечер пип по двадцать одиннадцать «А вот это уже интересно», — оживился Страйк. «Очень интересно. Когда Кент вчера бросилась на меня с кулаками, она кричала, что некая Пиппа собирается меня убить». «В таком случае посмотри сюда», — заволновался Робин, переходя к 9 ноября. «В первый день нашего знакомства ВП мне сказал, твоему произведению грош цена, если в нем никто не истекает кровью, хотя бы ты сама» как известно читателям этого блога, я метафорически вскрыла себе вены и здесь, и в своих книгах. Но сегодня у меня такое чувство, будто меня смертельно ранил тот, кому я привыкла доверяться. О, Макхит, ты лишил меня покоя. Мне было бы отрадно видеть, как тебя пытают. «Откуда эта цитата?» — спросил Страйк. Пальцы Робин проворно забегали по клавиатуре. «Нашла. Джон Гей. Опера Нищего». «Джон Гей. Опера Нищего». Идея сатирической пьесы «Опера Нищего», действие которой происходит в среде проституток и воров, была предложена в 1716 году Джонатаном Свифтом. Впоследствии «Опера Нищего», Джона Гея, цитируемая здесь в переводе Мелковой, легла в основу трехгрошовой оперы Бертольда Брехта. Новая редакция музыки принадлежит Бенджамину Бриттону.